К утру небо прояснилось. Ночной туман и сыры сменились холодной, ясной погодой. Через маленькое окошечко, освещавшее мансарду Агриколя, виднелся уголок голубого неба, хотя было еще очень рано, да и Агриколь уже не спали. Последний имел достаточно силы воли, чтобы скрыть свое беспокойство, вызванное мыслями о возможном аресте. Дагабер, усевшись рядом с сыном на краю узенькой кровати, одетый и выбритый с утра по военной привычке, держал в своих руках руки Агриколя и не сводил с него глаз. Причем лицо старика освещалось глубокой радостью. Ты надо мной будешь подтрунивать, сынок, но поверишь ли, я посылал к чертям всю эту ночь, не позволявшую мне наглядеться на тебя. Зато теперь уж... Я наверстаю потерянное. Да. А потом, хоть это и глупо, но я ужасно рад, что ты... Что ты носишь усы. Ну... Эх, какой бы из тебя бравый конный гренадер вышел. Тебе никогда не хотелось пойти на военную службу. Да, а матушка? А, да, да, да, правда. Правда, правда. Потом, знаешь, мне кажется, что время войн прошло. Мы, старики, отвоевали свое и уже больше ни на что не годны. Ну да Пора нас поставить в уголок у камина, как старое заржавленное ружье. Наше время миновало. Ну да. что ты, отец, это было время героизма и славы. Ну, Знаешь, отец, быть твоим сыном очень хорошо и почетно. Насчет того, почетно ли я, не знаю. А хорошо, несомненно, потому что люблю ты я тебя крепко. А как подумаю только, что ведь это лишь начало, Агриколь. Я, знаешь, точно голодный, не евший несколько дней. Он начинает понемногу, смакует тебе полигоньку, Так и я буду смаковать нашу встречу с тобой. И я смогу видеть тебя утром и вечером, каждый день. Нет, я, кажется, помешаюсь от радости. Каждый день эти слова меня, ну ослепляют и смущают. Я не могу привыкнуть к ним. Я, я, я теряюсь.